Глава третья. Западня. Эмиль решился, не откладывая дальше, серьезно поговорить с отцом и сказать ему неформальное и чересчур поспешное признание своей любви, но рот предварительной речи, чтобы постепенно приводить дело к более и более решительным объяснениям. Но завтра утром плотник назначил ему свидание, и он рассудил, что если тот докажет ему все, что говорил, то он будет иметь прекрасный случай завести разговор и показать господину Кордане неверность и тщету его планов обогащения. Конечно, Эмиль не слепо полагался на мнение Жана в подобном деле. Он знал, что известные выводы природной логики могут значительно пособлять учёному исследованию и отправился на рассвете, чтобы сойтись с приятелем в том месте, где условились они встретиться. Накануне он предупредил господина Кардане, что намерен пойти осматривать течение воды на заводе, не сказывая, впрочем, какого проводника себе выбрал. Прогулка была трудна, но интересна, и по возвращении Эмиль попросил у отца особенного разговора. Он нашел в нем какой-то вид торжествующего спокойствия, который, по-видимому, не предвещал добра. Однако ж, считая долгом уведомить его о том, в чем сам уверился, Он немедленно приступил к делу. Батюшка, сказал он, вы уговариваете меня убедиться в ваших планах и предаться им с той же пылкостью, с какой сами им предаетесь. С некоторого времени я всеми силами стараюсь служить вам своим умом сколько могу, и потому доверию, которым вы меня удостаиваете, обязан вам сказать, что мы строим на песке, и что вместо удвоения вашего богатства вы его в бездонную пропасть. «Что такое, Эмиль?» — отвечал господин Кардане, улыбаясь. «Приступ очень страшный. А я думал было, что наука приведет тебя к тому же результату, какой дает практика. Именно что нет ничего невозможного для разумной воли. Кажется, ты изо всех своих соображений вывел противное заключение. Посмотрим. Ты далеко ходил и, без сомнения, глубоко исследовал. Я также прошлого года осматривал поток, который надо усмирить, и уверился что успех возможен ну а ты что скажешь дитя я скажу батюшка что вы не успеете в своем намерении потому что для успеха требуются издержки которых не может сделать частный человек и которые все таки не покрылись бы относительной прибылью тут эмель с большим искусством вошел в объяснение от которых мы уволим читателя, но которые клонились к подтверждению мысли что течение горжелессы представляло естественные препятствия, непреодолимые без употребления капитала в десять раз больше того, на какой рассчитывал господин Кардане. Надлежало приобрести в свое владение некоторые части бассейна реки, чтобы тут отвести в сторону ее течение, там расширить ее, где-то взорвать отроги горы, мешавшие ее правильному течению. Наконец, если нельзя будет отвратить накопление и внезапный жестокий разлив воды в верхних резервуарах, то поделать кругом завода плотины во сто раз значительнее уже сделанных. Эти плотины будут отливать воду до такой степени, что она совершенно затопит окрестные земли, а для этого надо будет купить половину общины или иметь в своих руках притеснительную власть, невозможную во Франции. Работы, уже исполненные по приказанию господина Кардане, наносили сильный вред окрестным мельникам. Вода, остановленная в его пользу, заставляла, по выражению туземцев, полоскаться их мельницы, производя на их колеса противное движение, прекращавшее их круговращение в известные часы. Только вознаградив их другим способом и значительно поиздержавшись на это, успел господин Кардане успокоить этих мелких промышленников в ожидании, пока разорит их или сам разорится» ибо предложенные им вознаграждения могли быть только временные и должны были прекратиться с окончанием его построек. Он купил за очень дорогую цену у одного из соседей каменоломную работу на полгода, у других нанял всех их лошадей, употребленных на воску его материалов. Многих он убаюкал обманчивыми обещаниями, и простые люди, ослепленные кратковременную прибылью, закрывали глаза на будущее, как всегда бывает с теми, чье настоящее тягостно эмиль бегло миновал эти подробности могшие скорее раздражить чем убедить господина кардане и начал стращать его будто сам убежден что ничего не преувеличивает в этом страхе господин кардане выслушал его с большим вниманием и когда эмиль кончил погладил его по голове с совершенно отеческим и ласковым видом но с усмешкой спокойной силой я очень доволен тобою эмиль сказал господин кардане вижу что ты занимаешься трудишься серьезно и теперь не потратил времени на то, чтобы рыскать из замка в замок. Ты говорил очень отчетливо и как молодой совестливый адвокат, который хорошо вник в свое дело. Благодарю тебя за доброе направление, какое принимают твои идеи. И знаешь ли, что всего больше радует меня? То, что ты пристращаешься к своему занятию, чего я и ожидал от благотворности изучения. Вот уже ты заботишься об успехе, Испытываешь сильные ощущения, проходишь неизбежные кризисы страха, сомнения и даже временного уныния, которые неразлучны в гении промышленника с развитием всякого важного проекта. Да, Эмиль, вот что я называю «зачинать и рождать». Это таинство воли не совершается без болезни. С головой мужчины бывает то же, что с утробою женщины. Но теперь успокойся, друг мой. Опасность, которую ты думал открыть, существует только в поверхностном обзоре вещей, и не на простой прогулке мог ты обнять все это. Я целую неделю осматривал поток, прежде чем положил на его берега первый камень, и советовался с человеком поопытнее тебя. На, вот план местности с уровнями, измерениями и кубическим содержанием. Рассмотрим его вместе». Эмиль внимательно рассмотрел этот план и заметил в нем несколько весьма важных ошибок — полагали невозможным, чтобы вода достигала известных возвышений в необычайных случаях, и чтобы известные преграды могли оковать ее далее известного числа часов. Работали по расчету случайностей, и самый недальний опыт, слова незначительного свидетеля прежних фактов, были бы достаточны, чтобы уличить теорию во лжи, если б обратить на них внимание. Но гордость и недоверчивость не позволяли господину Кордоне решиться на это — он отдался, зажмуря глаза на волю стихий, как Наполеон во время похода в Россию и в надменном упорстве своем охотно велел бы, подобно к Серксу, сечь розгами непокорного Нептуна. Советник его, хотя и очень искусный человек, помышлял только о том, как бы угодить господину Кордоне, льстя его честолюбию, или сам поддавался господству и влиянию этой пламенной воли. «Батюшка», — сказал Эмиль, — Тут дело не в одних гидростатических выкладках. И позвольте вам сказать, ваша безусловная вера в специальные работы ввела вас в заблуждение. Вы смеялись надо мной, когда еще при начале занятий моих науками я вам говорил, что все человеческие знания кажутся мне в тесной связи между собою. И надо бы быть почти универсальным ученым, чтобы быть безошибочным в одном известном предмете. Словом, частность не может обойтись без синтеза, И прежде нежели знать механизм часов, не мешало бы знать механизм мироздания. Вы смеялись еще и теперь смеетесь этому и отвлекли меня от звезд, чтобы обратить к мельницам. Хорошо было бы, если б вместе с гидрографом вы взяли себе в советники геолога, ботаниста и физика. Они доказали бы вам то же самое, что я осмеливаюсь утверждать теперь после первого обзора за отсутствием проверки со стороны людей более меня сведущих. Именно что благодаря направлению ущелья, куда врывается ваш поток, благодаря направлению ветров, которые врываются туда вместе с ним, благодаря площадкам, откуда берутся эти ручьи, их относительной высоте, привлекающей все облака на эти возвышенные пункты, где даже образуются все зародыши бурь, беспрестанные тромбы воды должны стремиться в этот овраг и беспрестанно смывать в нем тщетные препятствия, за исключением, как я уже сказал вам, таких работ – которых вы не можете предпринять, потому что они превышают средства одного капиталиста. Вот что в силу атмосферических законов сказал бы вам физик. Он доказал бы беспрестанные действия молнии на скалы, ее привлекающие. Геолог показал бы вам свойства материков, мергельных или известковых, или гранитных, которые по очереди удерживают, поглощают или извергают воду. А ботанист? — сказал, смеясь господин карданы — «его ты забыл?» «Ботанист», — отвечал Эмиль, улыбаясь, — «он на голых и крутых скатах, где геолог не мог бы с точностью определять прежнего пребывания воды, заметил бы несколько травинок, которые достаточны для суждения его собратьей». «Это растейница», — сказал бы он нам, — «не росло тут одно, оно любит не такую местность». Видите, как оно здесь печально, в ожидании, пока наводнение, которое занесло его сюда, опять его смоет, либо доставит ему товарищей. Браво, Эмиль! Нельзя ничего придумать замысловатее. И ничего справедливее, батюшка. Откуда ты набрался всего этого? Неужели ты вдруг сделался гидрографом, механиком, астрономом, геологом, физиком и ботанистом? Нет, батюшка. «Вы принудили меня только схватить на лету начало этих наук, которые в сущности составляют одну науку. Но есть известные привилегированные натуры, у которых наблюдательность и логика заменяют знания. Ты не очень скромен. Я говорю не о себе, батюшка, но об одном крестьянине, гениальном человеке, который не умеет читать, который не знает имени жидкостей, газов, минералов или растений, но который постигает причины и следствия». Которого зоркий глаз или верная память определяют различия и схватывают характеры. Словом, об одном человеке, который, говоря языком ребенка, указал мне все эти вещи и сделал мне их очевидными. Скажи, пожалуйста, что это за неведомый гений, которого ты нашел в своей прогулке? Человек, которого вы не любите, батюшка, которого вы считаете за безумного, и которого имя я едва смею произнести перед вами. А! «Понимаю. Ваш приятель — плотник жаплу, бородяга маркиза Буагибо, колдун селения, которое лечит вывихи заговором и унимает пожар, зарубая на матице крест топором своим». Господин Кордоне, который, не будучи убежден, внимательно до сих пор слушал сына, презрительно захохотал и сделался расположен уже только к насмешке и презрению. Вот, — сказал он, — как безумцы встречаются и ладят между собою. Признаешь, мой бедный Эмиль, натура сделала тебе грустный подарок, наделив большим умом и воображением, потому что вовсе не дала тебе шкворни хладнокровия и здравого смысла. Теперь ты в полном бреду, и от того, что какой-то чудодей-крестьянин явился тебе романическим лицом, Ты натягиваешь все свои познания и все способности на то, чтобы подтвердить его удивительные выводы. Ты все науки пустил в дело. И астрономия, и геология, и гидрография, и физика. Даже бедная ботаника, которая вовсе не ожидала такой чести, являются толпой подписывать диплом непогрешимости для мастера Жаплу. «Пиши стихи, Эмиль. Сочиняй романы. Ни на что другой ты не годен». По крайней мере, я сильно опасаюсь этого. «Итак, батюшка, вы презираете опыт и наблюдение», — отвечал Эмиль, воздерживая свою досаду. «Эти обыкновенные основы умственного труда вы не удостоиваете даже своим вниманием, а между тем сами смеетесь над большую частью теории. Чему же я поверю, если вы не позволяете мне справляться ни с теорией, ни с практикой?» «Эмиль», — отвечал господин Кардане, «напротив, я уважаю ту и другую, но с условием, чтобы они обитали в здравом уме. Их благодеяния превращаются в яд или дым в голове безумца. К несчастью, мнимые ученые принадлежат к последнему числу, и вот почему я хотел предохранить тебя от их химер. Кто смешно легковерен и легко дается в обман, как непедант с принятыми наперед идеями? Прошлого года приезжал сюда один антикварий. Он вздумал искать здесь друидических камней и видел их, Повсюду? чтобы потишить его, я показал ему один старый камень, выдолбленный крестьянами, чтобы толочь в нем пшеницу, из которой они варят себе кашицу, и уверил его, что это урна, куда гальские жертвоприносители давали стекать человеческой крови. Он непременно хотел увезти этот камень для департаментского музея. Все гранитные колоды для водопоя принимал он за древние саркофаги. Вот как распространяются самые смешные заблуждения. От меня зависело, чтобы какой-нибудь корытый или пест пошли за драгоценные памятники. А между тем этот господин целые пятьдесят лет читал и учился. Берегись, Эмиль. Может прийти время, когда ты пузыри будешь принимать за фонари. Я исполнил долг свой, сказал Эмиль обязан был предупредить вас что вы не делали новых наблюдений над местами которые я сейчас осматривал и мне казалось недавний опыт несчастья мог это посоветовать вам но если вы отвечаете мне шутками я замолчу хорошо эмиль сказал господин кардане после минутного размышления какой же вывод из всего этого и что лежит в основании твоих прекрасных предсказаний я очень понимаю что жан джаплу который стал жестоким врагом моего предприятия И который только и делает, что декламирует против дяди Кардоне, даже в твоем присутствии, а ты не говоришь мне об этом ни слова. Очень понимаю, что он хочет заставить меня покинуть здешнюю сторону, где, как видно, по несчастью, мое присутствие стесняет его. Но ты, мой ученый философ, ты куда хочешь меня отправить? Какую колонию желал бы ты завести? В какую американскую пустыню намерен перенести благодеяние своего социализма и моей промышленности? «Можно бы их перенести ближе?» — отвечал Эмиль. «И если бы вы захотели серьезно трудиться над цивилизацией дикарей, то нашли бы их под рукою. Но я знаю, батюшка, что это не входит в ваши планы, и только упоминаю теперь о предмете, уже исчерпанном нами. Я запретил себе всякое противоречие на этот счет, и с тех пор, как я здесь...» Не думаю, чтобы хоть на минуту вышел из почтительного молчания, которое вы мне предписали. Полно, друг мой, не говори таким тоном. Именно всего-то больше сердит меня твоя немножко лукавая скромность. Оставим спор о социальных вопросах, мы, пожалуй, воротимся к нему в будущем году. И, может быть, к тому времени оба уже сделаем какие-нибудь успехи, которые позволят нам лучше понимать друг друга. Подумаем о настоящем. «Вакансии не век продлятся. Что желал бы ты делать после них для своего образования? Чем бы ты хотел заняться?» «Я желал бы только остаться при вас, батюшка». «Знаю», — сказал господин Кардане с двусмысленной улыбкой. «Знаю, тебе очень нравится здешняя сторона. Но к чему это поведет тебя?» «Если это поведет меня к такому состоянию ума, какое нужно, чтобы я был в совершенном согласии с моим отцом, — то я не сочту время потерянным. «Прекрасно сказано, и ты очень любезен. Но я не думаю, чтобы это далеко подвинуло вперед дела наши, если ты не предашься вполне моему предприятию. Ну, хочешь ли, чтобы мы призвали сюда лучших советников и сызного обозрели местность? От всего сердца желаю этого и продолжаю думать, что мой долг — уговорить вас сделать это. Очень хорошо вижу, ты боишься, чтобы я не промотал твоего состояния». И это мне нравится. Нет, вы не угадываете чувства, которые я питаю на этот счет в глубине своего сердца, отвечал с живостью Эмиль. Впрочем, прибавил он, усиливаясь воздержаться, я бы желал, чтобы вы толковали это в таком смысле, какое вам будет приятнее. Ты большой дипломат, надо отдать тебе справедливость. Но от меня не увернешься. Да, Эмиль, надо тебе решиться на что-нибудь. Если после вторичного и внимательнейшего исследования, которое мы предполагаем сделать, наука и наблюдение докажут, что вы с Жаплу ошиблись, что завод может закончиться и процветать, что мое и твое состояние посеяны здесь и должны расти и плодиться, согласен ли ты отдаться моим планам душою и телом, помогать мне всеми способами, руками и умом, сердцем и головою? «Дай мне клятву, что ты принадлежишь мне, что ты не будешь иметь другой мысли, как только пособлять мне обогащать тебя. Предоставь на мою волю средства, не рассуждая о них. Зато я с своей стороны клянусь тебе, что доставлю твоему сердцу и твоим чувствам все удовольствия, которые будут в моей власти и которые дозволят нравственность. Кажется, ясно?» «О, батюшка!» — вскричал Эмиль, стремительно вскочив с места — «Взвесили ли вы то, что говорите?» «Очень хорошо взвесил, и желаю, чтобы ты также взвесил ответ свой». «Я едва понимаю вас», — сказал Эмиль, опускаясь на стул. Пламенное облако застлало глаза ему. Он почувствовал дурноту. «Эмиль, ты хочешь жениться?» — возразил господин Кордоне, торопясь воспользоваться его волнением. «Да, батюшка». «Да, хочу», — отвечала Миль, нагнувшись на стол, который разделял их и протягивая к отцу руки с умоляющим видом. «О, на этот раз не шутите со мною, иначе вы убьете меня». «Ты не веришь моему слову?» «Как не верить, если ваше слово сказано серьезно? «Так серьезно, как когда-либо я говаривал в жизни?» «Слушай и суди сам». «У тебя благородное сердце и возвышенный ум», Знаю это и видел тому доказательства. Но с той же искренностью, с той же уверенностью скажу, что голова твоя слишком слаба и вместе слишком горяча, и что еще, может быть, двадцать лет, может быть, всегда, Эмиль, ты не будешь уметь вести себя. Ты будешь беспрестанно в чаду, никогда не будешь действовать хладнокровно, будешь воспламеняться за или против людей и вещей без осторожности, без разбора, и голос необходимого инстинкта самосохранения не будет образумливать и предупреждать тебя в глубине твоей совести у тебя натура поэта и напрасно бы старался я обманывать себя на этот счет все приводит меня к прискорбному убеждению что тебе нужен наставник и руководитель благодари же богу что он дал тебя в наставнике и руководителя отца твоего лучшего друга я люблю тебя такого как ты есть хотя желал бы совершенно иного, если б мог выбирать себе сына. Люблю тебя, как любил бы дочь, если б натура не ошиблась полом. Довольно, чтоб ты понял, что я страстно люблю тебя. Не жалуйся же на свою участь и не оскорбляй меня никогда своими упреками. В том положении, в каком мы находимся относительно друг друга, и которое теперь для меня, несомненно, я принесу огромные жертвы твоему счастью и твоей будущности». Преодолею свое отвращение, оно, признаюсь тебе, велико, и позволю тебе жениться на незаконной дочери дворянина и служанки. Как я сказал уже, удовлетворю твое сердце и твоё чувство, но с условием, что твой ум принадлежит мне навсегда и что я буду располагать тобою как самим собой. «Возможно ли, Боже мой!» скричал Эмиль, ослепленный и вместе испуганный. «Но как же вы это разумеете, батюшка, и какой смысл даете этой моей зависимости?» «Разве я сейчас не сказал тебе это?» Полно притворяться, будто не понимаешь меня. «Послушай, Эмиль, я знаю весь твой роман в Шатабрёне и могу рассказать его тебе от слова до слова, с самого твоего приезда в один бурный вечер до Крозана. «Из Кразана до субботнего разговора в саду господина Антуана. Теперь я знаю все лица не хуже тебя, потому что хотел видеть их собственными глазами. И вчера, пока ты осматривал берега реки, я под предлогом подкрепления сватовства Констана Галюше был в Шатабрёне и долго толковал с мамзель Жильбертой. Вы — батюшка. Что ж, мудрёного, что я захотел узнать ту, которую ты выбрал без моего ведома». И которая может быть некогда будет моей дочерью о батюшка батюшка я нашел что она мила прекрасна скромна смиренна и горда в то же время хорошо говорит ловко держит себя имеет хорошие манеры отличается воспитанием особенно рассудком она отказалась от жениха которого я предлагал ей и отказалась с большим приличием да право в ней есть кротость скромность и достоинство. Я был очень доволен ею. Больше всего мне понравилось в ней ее благоразумие, осторожность и власть, какую она имеет над собой, потому что, признаюсь тебе, я пробовал немножко задеть ее, даже оскорбить, чтобы видеть основания ее характера. Отца не было дома, но мать — эта маленькая старушонка, которой ты желаешь быть зятем — так рассердилась на мои рассуждения о их недостаточном состоянии, и о выгодности брака с Галюше, что отделала меня порядком. Но звала меня мещанином, и, как я настаивала нарочно, чтобы вывести ее из терпения, она, пристукнув кулаком, сказала, что ее дочка слишком хорошей фамилии и не может выйти из услугу фабриканта, что даже если б явился сын фабриканта, то они еще подумали бы не раз, прежде чем решились на такой неровный брак. И она очень забавляла меня. Но Жильберта все исправляла своим спокойным твердым видом. Уверяю тебя, она отлично держит слово, которое дала тебе терпеть, ждать и все переносить из любви к тебе. О, так вы очень мучили ее? Вскричал Эмиль вне себя. Да, помучил-таки, отвечал спокойно господин Кардане, и очень рад этому. Теперь я знаю, что она с характером, и буду рад иметь подле себя такую женщину. «В хозяйстве это очень полезно. Нет ничего хуже, как иметь с женой существо страдательное и упрямое вместе, которое умеет только вздыхать и молчать, как многие, которых я знаю. Мне бы очень приятно иногда поспорить с невесткой и видеть, что она имеет верный взгляд на вещи, твердую волю и способна давать тебе добрые советы». Но «Ну, Эмиль», — прибавил промышленник, протягивая сыну руку, «ты видишь, я не ослеплен надеюсь, справедлив. Видишь, что я желаю обратить в пользу положение, в которое ты меня поставил. О, Боже мой! Если вы согласны на мое счастье, батюшка, я заключаю с вами договор и делаюсь вашим поверенным, вашим управителем, вашим работником на все число лет, пока вы будете признавать меня неспособным распоряжаться самим собою. Я подчинюсь всем вашим желаниям, отдам вам труд всякой моей минуты и никогда не пожалуюсь. «Никогда не воспротивлюсь ни малейшей вашей воле». «И не потребуешь от меня жалования?» — прибавил, смеясь, господин Кардане. «Полный Эмиль, Я вовсе не то разумею! И такое ремесло слуги оскорбляло бы природу. Нет, дело не в том, чтобы дать мне промен. И я не такой человек, чтобы обманулся насчет сущности твоих намерений. Я еще не совсем разорился. У меня есть средства нанимать у и думаю, что хуже тебя не мог бы никого найти для сношения с рабочими. Я хочу, чтобы ты был вторым мною, чтобы ты помогал мне в головоломных трудах, чтобы ты учился за меня, передавал мне свои идеи, предоставляя мне право обсуживать их и изменять, словом, чтобы ты изыскивал и изобретал средства к обогащению, которые я буду исполнять, когда найду их хорошими. Таким образом, твои беспрестанные ученые занятия Твое плодовитое воображение пособят мне удесятерить твое состояние, но для этого, Эмиль, недостаточно трудиться равнодушно и бескорыстно, как ты трудишься две недели. Меня не провело это временное послушание, условленное с Зельбертю, чтобы выманить мое согласие. Я хочу покорности целой жизни, хочу, чтобы ты был готов отправляться в путешествие, пожалуй, с женой. Для наблюдения за успехами промышленности и для разузнавания, если потребуется, секретов наших совместников. Хочу одним словом, чтобы ты подписал не на бумаге у нотариуса, а на моей голове кровью твоего сердца и перед Богом условие, которое бы уничтожало все твоё прошедшее с его грезами и химерами и обязывало бы твое убеждение, твою волю, твое верование, твое будущее, твою преданность в пользу моего дела. «А если я не верую в ваше дело?» — сказал Эмиль, побледнев. «Должен будешь поверить. Иначе, если оно неосуществимо, я первый перестану верить в него, но не думаю увернуться от меня этой уловкой. Если нам придется покинуть предприятие здесь, я перенесу его в другое место и не остановлюсь ничем, кроме смерти. Где бы я ни был, что бы я ни делал, ты должен следовать за мною» поддерживать меня и жертвовать мне всеми своими системами, всеми грезами, «Как? Даже моей мыслью? Моей верой в будущее?» — воскликнул Эмиль с ужасом. «Батюшка, вы хотите унизить меня в собственных глазах моих». «Ты отступаешься?» э, да ты даже не влюблен, мой бедный Эмиль». «Но бросим этот разговор. Довольно пока тревоги для твоей бедной головы. Возьми срок подумать». Не отвечай мне до тех пор, пока я опять не спрошу тебя. Посоветуйся с силою своей страсти, посоветуйся со своей возлюбленной. Бывай в Шотабрёне, бывай ежедневно, ежечасно. Галюше там не встретишь. Расскажи Жельберте и её родителям результат нашего объяснения. Не скрывай от них ничего. Скажи, что я даю согласие обвенчать вас через год с условием, что нынче же ты дашь мне клятву, которую я от тебя требую. «Пусть твоя любовница знает это в точности. Я хочу этого. И если ты не расскажешь ей всего, то я сам приму на себя эту обязанность, потому что теперь знаю дорогу в Шатабрён». «Понимаю, батюшка», — сказал Эмиль, глубоко оскорбленный и растерзанный. «Вам угодно, чтобы она ненавидела меня? Если я покину её, либо презирала, если куплю её ценою своего унижения и отступничества». «Благодарю вас за выбор, которому вы меня принуждаете, и удивляюсь вашему изобретательному гению». «Ни слова больше, Эмиль», — холодно отвечал господин Кордане, — «вижу твое безумство упорно, и любовь не скоро победит его. Желаю, чтоб Жильберта сделала это чудо. По крайней мере, ты не будешь упрекать меня, что я помешал твоему счастью».